Глава 10. Охота на крокодила. Горелкин собрался на охоту ещё до рассвета, Фёдорову поставил на крышу капсулу сторожить, чтобы какой-нибудь крупный хищник не пришёл, пока он сидит в засаде. Перед выходом сам осмотрел окрестности в режиме тепловизора. Кроме уже привычного стада ленивцев вдали, никого крупного не увидел, поцеловал подругу и вышел. Парень напялил на себя шапку и пончо, которые вечером вымочил в соке одного кустарника. который после высыхания окрашивает ткань в зелёно-коричневые разводы. Это чтобы не таким заметным быть. Перед рассветных сумерках Олег добрался до рощицы, где любили завтракать страусы. Спали они в другом месте. У них было гнездо на высоком дереве, а к магнолии приходили только питаться. В двух десятках метров от цветущего дерева рос куст, который оказался удобным местом для засады. Горелкин присел за ним и стал ждать. Проверка связи. Видишь кого-нибудь? Отправил он сообщение Фёдоровой. Тебя вижу, Ленивцев, больше никого. Солнце встало. Первыми появились ещё сонные насекомые, потом пришли страусы. 2. Горилки осторожно встал за кустом. Его лук был длинным, вроде английского, из такого можно стрелять только стоя. Для охоты это не всегда удобно, поэтому американские индейцы предпочитали более короткие и слабые луки, зато могли стрелять лёжа или пригнувшись, держа лук горизонтально. Олег предпочёл более мощное оружие. Один страус уже забрался на ветку и ловил жука, второй карабкался по стволу. Охотник наложил на тетиву стрелу с наконечником из клокка рыбы. Удачно, что они ему достались у страусов пышные перья, стрела без наконечника могла их и не пробить. Выстрел. Стрела глубоко вошла в тело птерозавра, который карабкался по стволу. Он упал, завопил, забил крыльями и лапами. Второй страус сорвался с ветки и убежал в панике. Пусть бежит. Любнался Горелкин. Прелесть мелких динозавриков была в том, что они не сильно сообразительны. Убежать, когда на их глазах поймали или убили сородича, они не догадаются. Но на следующие дни опять спокойно придут кормиться на то же место. В принципе, они как птицы, способны на довольно сложное поведение, но до поведения зашиты в инстинкты, а с обучением новому у них большие проблемы. Ударом древка копья парень сломал шею своей добычи и унёс тяжёлую тушку капсли. Ты как там? спросил Олег Фёдорову. Всё спокойно, девчонки уже на пост заступили. Могу спуститься. Спускайся, я тебе мясо дам, обед приготовишь. Олег глянул на тушку страуса. Животное крупное, килограммов на 15 точно, а может и больше. Отрезал от него одну заднюю ногу. На двоих им с Ириной должно хватить на сегодня. Вторую отрезать не стал. Вдруг крокодил с сомнением отнесётся к безнога приманке. Пересчитывать иноги он точно не станет, а если совсем без ног, вдруг побрызгают. Мессис ту ногу горелки наставил подруге, а сам отправился к крокодилу. Компанию ему составили без сакороль. На самом деле всем было любопытно посмотреть, но другим идти на берег запретили, чтобы не отвлекать крокодила шумом. Хищник был на месте. Он спокойно лежал под берегом, высунув из воды только нос и глаза. Если бы солнце стояло выше, оно просвечивало бы воду, и можно было бы увидеть его тело. Но сейчас он находился в тени. Горелкин привязал к верёвке крюк. Крюк этот он вчера сделал из верхушки сосны. Короткий отрезок ствола, от него отходят три прочных сучка с заострёнными концами. На верхнем конце прорезь, чтобы надёжно привязать шнур. Один сучок он вогнал прямо в тушку приманки, остальные прижались к ней и спрятались вперек. Крюк подвязал к страусу так, чтобы при сильном рывке он освободился. Теперь, когда хищник глубоко заглотит приманку, Можно будет дернуть за веревку, и в край случая прорвут крокодилу пищевод и все, что окажется на их пути. Отмерив нужную длину веревки, привязал приманку к толстому бревну, которое парни заранее притащили на край берега. Но и это еще не все. Олег боялся, что крокодила, пока он будет подыхать, просто унесет течение моих груз постанется без мяса. Поэтому он привязал дополнительный длинный поводок, конец которого обвязал вокруг дерева. Чего так сложно? удивился Без Шопотом. А ты как думал? Ради тонны мяса нужно постараться. Ну, начнём. Горелкин поднял приманку за верёвку, слегка раскачал её и аккуратно кинул в воду прямо перед носом крокодила. Тот не ожидал такого подарка с небес. Олег дернул за поводок, чтобы приманка разбудила охотничий инстинкт животного, а заодно расположилась в правильном направлении относительно крокодила, чтобы крюк вошёл в глотку зубами назад. Хищник метнул головой вперёд, раскрыл и захлопнул пасть. Приманка исчезла внутри. Горилкин подождал, пока крокодил заглотит тушку, затем резко одёрнул верёвку и сразу отпустил. Кишник дёрнулся от боли. Его глотка приспособлена, чтобы глотать крупную кослявую даже рогатую добычу, но не к тому, что добыча начнёт огрызаться внутри. От рывка верёвка натянулась, крокодил осознал, что что-то ему мешает, потянул сильнее. Бревно свалилось с берега в воду, с шумом и брызгами. Животному это не понравилось, оно попыталось улезнуть. Когда тяжелое бревно натянуло веревку, крокодил опять получил порцию боли, стал метаться. Скоро натянулся поводок, прикрепленный к дереву. Теперь будущее мясо оказалось на привязи и никуда не денется. Может, у него и хватило бы силы порвать углеволокно, но крюк цепляется за нежные внутренние органы, сильно его не потянешь. И что теперь? Бесяев выглядел разочарованным. И все, первая часть охоты закончена. Теперь надо ждать, пока он подохнет. Думаю, день-два точно протянет. Рептилии-твари живучие. До вечера все по очереди бегали посмотреть на крокодила. Иногда он начинал биться, пару раз пытался напасть на бревно, к которому оказался прикован, но чем дальше, тем чаще он просто лежал в воде. Вечером Олег подошел проверить состояние своей дичи. Крокодил не двигался. Парень дернул поводок. Монстр начал бесноваться. Жив еще, сделал бы вот охотник и ушел в капсулу спать. Утром животное еще не реагировало на поддерживание поводка. Как-то мы его не гуманно убиваем, пожалела монстра Ирина. Как умем, так и убиваем. Хищники в природе действуют также. Так даже лучше. Кровь от повреждений остается внутри, не привлекая других хищников. Король тоже подошел посмотреть. Не сдох еще. Нет, жив, дергается. Пока есть время, надо прокопать в этом месте удобный спуск к воде, иначе как разделывать и носить мясо. Тропку в склоне вырубим. Нет, не пойдет. Почему ты решил, что крокодил тут только один? Надо такой проход, чтобы все могли быстро смыться. Прямо поперёк берега, сквозь обрыв прокопать траншею под наклоном. Такой ширины, чтобы человек свободно прошёл, а крокодил или торбаза в рнет. Стоит ли возиться? Стоит. Помнишь, ты говорил, глина нужна. Вот тут и будем её копать, вбока траншеи, чтобы не лезть в реку, где всегда может появиться новый крокодил. Да и рыбы-то всякие плавают. Видел чудо с клыками? Король задумался. А про колодец ты говорил, помнишь? Если рядом с речкой вырубить углубление и оставить между ним и рекой промежуток, будет нам колодец с чистой фильтрованной водой. Не придётся думать, как копать на несколько метров глубже, чем укреплять стенки. Бригадиры согласились с доводами Гарелкина и отправили своих парней прокапывать наклонный проход сквозь обрыв. Работа оказалась не такой уж долгой. Парни бодро рубили лопатками плотный песок и сбрасывали его в реку. За пару часов сделали проход метровой ширины. Под уклоном градусов тридцать. Перед ним из сброшенного песка в реке образовалась ровная площадка, на которой будет удобно работать при разделке добычи. Следующим утром реакция добычи на рывки поводка прекратилась. Пациент скорее мертв, чем жив. Обрадовал бригадира Фолек. Надо разделывать, пока не испортился. Пока девушки приготовились к обработке мяса, а парни к разделке тушы Горелкин подошел к Ирине. Ир, там кто-то дежурит на крыше. Ты тоже туда иди, в двоём сторожите. Все люди будут с оружием далеко от капсулы заняты, постоянно смотрив в бинокль в обычном режиме в тепловизоре. Девушка только кивнула головой, схватила бинокль и полезла наверх. Теперь Олегу будет чуть спокойнее. Одного парня оставили на обрыве, сторожить сверху. Двоих рядом с девушками будут помогать им. Остальные испустелись крики, столпились на песчаной площадке перед спуском. Ну что, встали. Давайте потягивать туши сюда, скомандовал Горелкин. Почему-то сейчас Короли Бесс отдали инициативу ему. Несколько рук уцепили за верёвку и потащили. Сначала, казалось, массивная туша остаётся на месте, но постепенно она набрала скорости и подплыла. Чуть дальше вдоль берега её. Длины площадки не хватало, чтобы разместить вдоль неё крокодила, а перед ними ещё и верёвка с бревном привязана. Пришлось бурлакам почти по пояс заходить в воду, чтобы протащить тушу дальше. Он живой! Вдруг заорал Мельников. Крокодил медленно приоткрыл и закрыл несколько раз челюсти. Парни бросили веревку и в панике рванули в траншею, пробитую сквозь обрыв. Туша медленно дрейфовала по течению. Куда побежали назад все? Мертвый он, у него мышцы еще долго будут сокращаться. Рабочие опасливо выглянули из узкого прохода. Крокодил спокойно лежал на воде. Парни вернулись и опять потянули его к месту разделки. Горилкин пробрался вперёд, срубил ветку прибрежного куста и на получившийся прочный пеньок накинул петлёй верёвку. Рептилия была зафиксирована, теперь не уплывёт. Люди приценились к туше. Как её разделывать? Это ж не цыплёнок, которого можно подвесить за ноги. Тут крокодил внёс ещё немного оживления в процесс своей разделки. Он стал хаотично изгибать в сторону хвост. Теперь это уже не вызывало панику, но подходить было страшновато. Вдруг попадёшь под удар. Некоторые судороги были резкими и хлёсткими. Горелкин почесал затылок, примерился со своим копьём и рубанул его лезвием между хвостом и задними ногами. Попал удачно, между двумя пластинами острого гребня, идущего вдоль спины хвоста. Крокодил задёргался сильнее. Горелкин рубанул ещё. Килограммовая мочете, жёстко закреплённая на толстой палке, обеспечивала мощный удар. Несколько взмахов, и позвоночник перерублен между позвонками. Хвост от этого дергаться не перестал, но его сокращение потеряли опору у силы. Горелкин накинул на его конец петлю, конец свободной правившей веревки отдал в руки бесу. Подержи, это чтобы хвост не уплыл, когда совсем отрублю. И тащить за веревку безопасно будет. Еще несколькими ударами копья Олег отрубил хвост полностью. Тащить его наверх к девчонкам, там разделывать, нечего в речке всем торчать. Парни с бригады без сов приглили веревку и потащили извивающийся трехметровый хвост по проходу наверх. Программа минимум считай выполнена, обрадовался король. Шкуру бы еще снять. Со спины шкура бесполезна, там сплошные щетки, а к животу не доберешься. Надо перевернуть. Такую тушу? Так он же в воде плавает. Парни схватили монстра за лапы и перевернули его. То, что лапы иногда подергивались, никого уже не смущало. Переворачивать пришлось на глубине, а все вымыкли по грудь. Так, теперь я сам, решил Горелкин. А то вы ему на жимбрюха проткнёте, и тут вонь будет стоять такая, что все хищники соберутся. Парень аккуратно разрезал кожу по челистью, потом провёл разрезы по бокам, обходя лапы, чтобы резать дальний бок пришлось почти ложиться на тушу. Снимать плоть кожи было неудобно из-за больших размеров, но особых проблем это не вызвало. Кто-то унёс кожу наверх. Может, ещё лапы ему отрубим на мясо или со спины срежем? Горелкин поморщился, мясо слегка попахивало тухлятиной, причем хвост вроде не пах, а вот брюха со снятой кожей воняло ощутимо. Крокодил, заорал сверху дозорный, за поворотом плывет. Парни рванули в узкий проход. Горелкин задержался. Крокодилы обычно плывают медленно, быстро не только атакуют, так что спешить ему не зачем. Он перерезал веревку торчащую из пасти. Веревки ценность, их надо экономить. Древком копьё толкнул, налегая всем телом тушу от берега. Течение медленно понесло его вниз. По всей новы крокодилы разбираются с падалью подальше от их спуска. Остатки туши тихо удалялись. Над водой торчал громадный ободранный живот и растопыренные лапы. Около них плескала вода. Какие-то хищные рыбины пытались урвать свой кусок, и за поворота неторопливо выплыл живой крокодил. Выплыл, и тут же вцепился в труп своего неудачливого сородича. Судя по размерам пасти, новенький мог быть папой убитого монстра. Потом Олег сверху с обрыва сделал его фото, оказалось, двенадцать метров в длины, предполагаемый вес не меньше восьми тонн. Олег с обрыва наблюдал недолго за новым монстром. Тот вытащил тушу на отмель под противоположным берегом и рвал ее на куски. Занимался своим делом для людей опасности не представлял. Горелки наставил на всякий случай дозорного на берегу и пошел капсуле. Там кипела работа. С одной стороны хвоста сняли кожу, она лежала рядом целым куском. Открывшиеся мясо девушки срезали длинными толстыми лентами, потом резали на куски длиной с полметра, заворачивали их в ткань, обвязывали и передавали парням. Парни таскали к берегу, там подвешивали на жердях, так чтобы мясо висело на докой на ветерке. Свертки с мясными полосками получались аккуратными, ровными, почти одинаковыми. Неплохо получилось, подошел король. Ага. Теперь, если мясо окажется съедобно, на месяц мы им обеспечены. Только скажи всем, чтобы пока есть мясо, рационы не трогали. По запасу остаётся неизвестно, как часто нам будет удаваться такая охота. Там же ещё один крокодил приплыл. Он большой, старый, жирный, мясо будет подо лью вонять. И у этого попахивало, но хвост почти без запаха, а у старого всё будет вонять. У нас будет время придумать, как охотиться на ленивцев. А пока есть ещё одна задача. У нас оружия мало. Сам видишь. Даже наконечники для стрел не из чего сделать. Надо найти скелет крупного динозавра. Да и мелкие кости не стоит бездумно выбрасывать. Из лап того же страуса можно сделать отличные наконечники для дротиков. Горелкин прикинул. В любом случае надо делать разведку окружающей территории. Нельзя постоянно жаться к капсуле и берегу. Схожу, посмотрю, где-то в пределах километра разведаю местность. А остальные чем будут заниматься? Я хочу углубить тот проход, который к реке прокопали. Там глину начать добывать и колодец сделать. Только не знаю, крокодил не полезет его раскапывать. Олег задумался. Крокодилы умеют рыть норы. Прошлый монстр чует край берега, они прокопал, когда к людям рвался. Надо посередине прохода бревно в землю вбить и верхнего конец-то пором заострить на уровне колена. Тогда крокодил туда не сможет пролезть, мешать будет. Живот у него нежный. Отличная мысль. Обрадовался Сергей. Тарбазавр заорал часовой, оставшийся на берегу. Чего шум народ? Если можно, просто записку послать по связи. Тарбазавры, может, и не сильно умные, но точно не глухой. Народ напрягся. Горелкин махнул рукой и крикнул, чтобы продолжали. Потом спокойно пошел посмотреть. Когда вышел к обрыву, в реке уже стоял рев двух чудовищ, достойных друг друга. Двуногий ящер пришел со стороны противоположного берега на запах подоле крови. Он был громаден. Ростом в ровень с обрывом, чуть приподняв голову, он мог бы увидеть капсулу людей, которые рядом с ней работали. Забраться на обрыв он вряд ли смог бы. Две не слишком ловкие ноги для этого недостаточны. Прыгать или карабкаться такая туша не способна. Маленькие передние лапы для компании непригодны. Даже у крокодила было бы больше возможностей залезть наверх. Сейчас хищники стояли друг напротив друга. Крокодил прижался к земле, готовый к резкому рывку. Тарбозавр наклонился, прицениваясь, за что схватить конкурента. С первого взгляда крокодил выглядел более опасным. У него пасть длиннее и уязвимых мест меньше, но если вдуматься, челюсти тарбозавра выглядели более мощными. Его клыки длиннее, что позволяло атаковать сверху, оставляя в досягаемости крокодила только ноги. Прошлую встречу крокодила и тарбозавра после смерти Рустама и Лёхи я ещё отступил, но тогда ему не за что было сражаться. Его приходу добыча была съедена, а теперь на виду хищника лежала несколько тонн ароматной падали. Крокодил сделал рывок, задирая голову вверх, обозначая атаку на морду ящера. Тот просто поднял голову. Рептилия отступила. Ящер шагнул вперед, попытался схватить пастью за морду крокодила. Тот резво отскочил назад. При прыжке он выгнул спину дугой, это придало резкость и скорость его движения. По сравнению с крокодилом тирабозавр выглядел медлительным. А так и ящеры повторились еще пару раз, пока рептилия шаг за шагом не оказалась оттеснена в воду. Тербозавр удовлетворился такой победой и приступил к обеду. Крокодил периодически подползал, чтобы бурвать и себе кусок. Иногда тербозавр отгонял его, иногда оставлял без внимания. Пищи хватало. И что теперь делать? Горелкину подошли бес и король. Ничего, стараться не привлекать его внимания. Он вряд ли сюда заберется. Да и не зачем, у него есть пища. А наше мясо, развешанное над рекой, он не сожрет? Вопрос был сложным. Голова ящера даже в обычном положении, с вытянутой вперед шеей, находилась на уровне края брыва. Ему достаточно просто пройтись вдоль берега, собирая свертки с мясом. Посмотрим, пока он занят, а потом наше мясо чуть подсохнет, перестанет пахнуть. Обидно будет, если сожрет весь запас. Придется с этим смириться. Можно будет его копьем морду кнуть, но я не думаю, что стоит его злить. Опасения не оправдались. Тарбазавр наелся и ночью ушел. Крокодил остался доедать падаль. Потом его он уплыл вниз по течению, видно, для него тут было слишком мелко и узко. Остатки тушей доедали грифы, небольшие зубастые птерозавры с размахом крыли в два метра. Мясо крокодила оказалось съедобно. Это надолго решило проблему питания и освободило время для других работ. Горелкин и Сфедорова забрали себе четверть крокодильей кожи. Выскоблили её, высушили, обмяли. Первым, что шила из неё Ирина, стали мокасины, сразу несколько пар. Им предстояло много ходить, а тапочки, оставшиеся ещё с корабля, уже начали расползаться. Из кожи хвоста, более прочной и грубой, чем на животе, Фёдорова шила две сумки. Одного рюкзака на двоих было для дальних выходов мало. Ирина хотела ходить в разведку вместе с Олегом. У неё были для этого сильные аргументы. Многие хищники не нападают на группу людей, а на одного нападают. От стаи мелких хищников вдвоём можно отбиться, а в одиночку почти нет шансов защитить спину. Второй человек поможет в случае несчастного случая или ранения, когда одиночка обречён на смерть. И главный довод: она хотела всегда быть рядом.